Не заходите настолько далеко, чтобы ваши действия стали необратимы. Разумеется, можете позволить себе все, что угодно. Вы взрослый человек, и Бог вам судья. Но помните, бывают случайные встречи, но не бывает случайных расставаний. Согласившись попробовать все сначала, Вы вообще неизбежно обрекаете себя снова на боль разрыва. Не лучше ли оставить все, как есть? А невинное путешествие в прошлое? Что ж, оно принадлежит вам и больше никому. Пусть об этом никто не узнает. От себя могу сказать, самые верные мои друзья, бывшие жены. Я слишком уважаю их чтобы допустить повторения испытаний, в которых отчасти принимаю вину на себя. Желаю и вам этого же. Будьте счастливы и не забывайте меня. Письмо 38. Дорогая, уж не думаете ли вы, что браки совершаются на небесах? Я готов понять людей, которые верят в судьбу, но не до такой же степени. Мы можем с вами сколько угодно разглагольствовать о странностях любви, чем, собственно, я время от времени злоупотребляю. Однако, чтобы любовь состоялась, то есть имелся бы сам предмет разговора, желательно, чтобы участники процесса хоть раз совпали во времени и пространстве. Стало быть, разговор о встречах. Именно об этом вы пишете в последнем письме, но как-то отстраненно, философски, слишком равнодушно, чтобы заподозрить, что тема это вас интересует так слабо. Я же утверждаю, что ничего в жизни нет важнее встреч. Много раз, пока я не повзрослел, А это, если честно, случилось не так давно. Находились люди, которые буквально брали меня за руку и вводили в новый мир. В одних случаях это был мир новой профессии, нового знания, новых мыслей и ценностей, в других новых отношений. Без них меня бы не было а был бы кто-то другой, о котором и гадать теперь бессмысленно. Естественно, я часто задумываюсь о том, что именно встречи с этими людьми и стали узлами моей, так сказать, биографии. Не то, что за ними последовало, а сами встречи. Прошло время, и теперь уже Я могу говорить, что сам изменил жизни многих, кто стал от меня зависеть в силу разницы возраста, опыта, возможностей. Иногда я открывал перед ними новые горизонты, порой делал им больно. Что было бы с ними, если бы мы не встретились? Они тоже были бы сегодня другими. Но важность событий еще не прибавляет ему мистичности. Любая встреча становится удивительной, так сказать, ретроспективно, то есть задним числом. В каждом отдельном случае, особенно по свежим следам, можно предположить вмешательство судьбы, провидение, фатума это дело вкуса и темперамента когда вспомнишь как именно пришел в твою жизнь тот или иной человек понимаешь что это была чистая случайность не случайным был следующий шаг а именно ощущение того что этот человек станет для тебя важным может быть самым важным Вспомните, не бывало ли у вас так, сойдясь с кем-то ближе, вы вдруг обнаруживали, что знакомы чуть ли не целую вечность?